Глава 23. Максим Максимович вышел из магазина и направился к парковке. Пакеты с провизией оттягивали руки. Кадилов подумал, что когда он вернется домой, надо будет что-то приготовить. Можно, конечно, поужинать в ресторане, но утолять голод у всех на виду – не самое большое удовольствие. Давно следовало подыскать нормальную домработницу. Кадилов несколько раз обращался в агентство. Ему присылали опытных женщин. но все они оказывались пятидесятилетними толстухами и есть приготовленные их руками блюда максиму максимовичу не хотелось пускать таких женщин в свой дом означало смириться с тем что ты не можешь найти себе молоденькую пусть не такую опытную в кулинарии но зато возбуждающую аппетит бывшая жена Нина на ихном готовила хорошо причем дело это всегда в одном белье или вообще ничем не прикрытая Может, конечно, готовила она и среднее, но кое-что ей определенно удавалось. Например, кольца кальмаров в кляре. Получались аппетитные пончики с кальмаром внутри. Делала она их много. не вдвоем они выпивали бутылку испанского вина, чаще всего риоха. Поцелуи Нины потом были долгими и пахли пересушенным на солнце черным виноградом. Сегодня она позвонила и в который раз поинтересовалась, привезет ли он с собой Зварыкина. Пришлось пообещать. И только сейчас Максим Максимович стал размышлять, зачем Елена. Зварыкина нужна ему самому, и не только как первоклассный специалист. В ней есть все, что должно быть в женщине. В женщине, о которой он когда-то мечтал. А с годами сидевший в нем мечтатель превратился в реалиста и понял, что таких женщин не бывает. Да, и елена александровна он разглядел не сразу образована умна схватывает на лету обаятельно нет пожалуй даже красиво причем красота в ней какая то скрытая робкая словно стесняется проявить себя во всем блеске и сексуальность пакеты оттягивали руки Кадилов подошел к своему мерседесу и увидел что водительскую дверь невозможно приоткрыть так близко кто то поставил рядом Грязную старую шестерку. Водитель развалюхи сидел за рулем. Это был парень, лет 25. Максим Максимович поставил пакет на асфальт и осторожно постучал ладонью по крыше грязной машины. «Уважаемый, отгоните машину, мне же не залезть внутрь». Дверь открылась. Водитель вышел из шестерки. Тут же распахнулась задняя дверь, и оттуда выбрался еще один рослый парень. Он начал обходить Кадилова. «Ребята, вы что, не слышите, что вам говорят?» – громко спросил Максим Максимович, стараясь привлечь внимание находящихся на парковке людей. В конце концов, в супермаркете есть сотрудники охраны, но вполне возможно, что они не выскочат помогать, а если что-то произойдет, вряд ли успеют добежать. В любом случае, конфликт может кончиться плохо. «Дайте я вам помогу», – нам вдруг сказал тот, кто прежде сидел за рулем и протянул руки к пакетам. «Вы бы машину свою отодвинули?» В ту же секунду что-то сильно ударило Кодилова в бок, и острая боль пронзила все тело. Мир качнулся. Но Максима Максимовича подхватили под руки и опустили на землю. Он лежал, понимая, что происходит, хотел крикнуть, но не было сил пошевелить губами. Чьи-то руки шарили по его карманам, достали связку автомобильных ключей и документы на «Мерседес», бумажник, еще что-то. Потом его оторвали от асфальта и впихнули на заднее сиденье пропавшей бензином грязной шестерки. Боль стала еще сильнее. Кадилов осознавал, что будет дальше, почему темнеет в глазах и холод пробирается под одежду. Из последних сил он ухватился за ручку двери, попытался приоткрыть ее, чтобы выбраться из машины, но не смог этого сделать. Увидел отъезжающий в сумерки «Мерседес» Почувствовал, как тронулась место машина, в которой он умирал на заднем сиденье. Хотел закричать, но уже не от боли, а от страха перед тем, что сейчас неминуемо произойдет. Но не успел. Наступила ночь. Старую шестерку обнаружили случайно. Во дворе расселенного и обреченного на снос дома оставался ржавый мусорный контейнер, переполненный разным хламом. За ним-то и приехал погрузчик. За контейнером стояла немногим отличавшаяся от своего соседа ржавая машина. Водитель погрузчика подошел к ней, потрогал капот. Он был еще теплый. Потом заглянул внутрь, начал обходить шестерку и обнаружил лежащего на заднем сидении человека. По тому, как лежал этот человек, почти сполший с пассажирского дивана, водитель погрузчика понял, что перед ним труп. И тут же позвонил в полицию. Дежурная машина подскочила очень быстро. Сразу увидели смертельную рану, нанесенную ножом. Труп обыскали. При нем не было документов. В кармане дорогого пиджака обнаружили совсем немного денег, мелкими купюрами и мобильный телефон. После чего набрали номер последнего абонента, которого вызвал убитый незадолго до смерти. Приехать опознавать Кадилова Лена наотрез отказалась. Вместо этого она продиктовала номер Рейнгольда, который был знаком с Максимом Максимовичем много лет и ошибиться ним сможет. После чего позвонила Дмитрию Натановичу сама, но его телефон был уже занят.